Он тоже повернулся спиной к Жервезе, снова взялся за цепочку и, как бы нехотя, добавил. «Если все прочие дадут по сто су в месяц, то и мы будем давать столько же». Жервеза уже успокоилась. Увидев деревянные лица супруга Лареле, она сразу охладела. Каждый раз, когда она заходила к ним, ее охватывало неприятное чувство. Она опустила глаза и, глядя на деревянный решетчатый настил, под которым скоплялись обрезки золота, стала спокойно говорить. «У мамаши Купо трое детей. Если каждый даст по 100 су, то выйдет 15 франков в месяц. Ясно, этого мало. На это прожить нельзя. Надо давать, по крайней мере, втрое больше». Но тут Лореле завопил. «Как? 15 франков в месяц? Да где же ему взять такую уйму денег? Украсть, что ли? Если он работает с золотом, Это еще не значит, что он богач. А его, по-видимому, считают богачом. Затем он принялся чистить старуху-купо. Ей того подай, и этого. По утрам она не может обойтись без кофе, а вечером любит пропустить рюмочку. Словом, хочет жить как состоятельная особа. Черт возьми. Конечно, всякому хочется жить в довольстве. Но, прошу не прогневаться, если ты за свою жизнь не отложил ни копейки, так и клади зубы на полку. Да притом мамаша-купо не так уж и стара, она еще отлично может работать. Небось, когда ей надо выхватить с блюда самый лучший кусочек, так у нее глаза видят отлично. Старуха просто разленилась, только о том и думает, как бы ей понежиться. Даже если бы у него, ларреле и были деньги, все равно он не стал бы потакать лентяем. Жильвеза, не теряя самообладания, продолжала уговаривать их. Она старалась пристыдить их, внушить им сострадания к старухе. Но муж, в конце концов, вовсе перестал отвечать ей, а жена делала вид, что не замечает жервезу, и, повернувшись к ней спиной, отпиливала готовую цепочку в маленькой кастрюльке с длинной ручкой. Жильвеза продолжала говорить, невзирая на то, что они не обращали на нее никакого внимания. И, глядя на этих оборванных грязных людей, корпевших над своей работой в насквозь прокопчённой мастерской, Думала, что они просто одеревенели от долгого однообразного труда, отупели, заржавели, как вот эти их старые инструменты. Но, наконец, она не выдержала и, возмутившись, крикнула. «Ну хорошо, оставайтесь с вашими деньгами. Я беру матушку-купок себе. Слышите? Подобрала же я на дня голодную кошку. Могу подобрать и вашу мать. У меня она не будет нуждаться ни в чем. Найдется для нее и чашка кофе, и рюмочка вина. Боже мой, какие мерзкие люди!» Госпожа Лареле разом повернулась. Она взмахнула кастрюлькой, как бы собираясь выплеснуть кипящую воду в лицо невестки, и яростно забормотала. «Вон отсюда! Вон, Илья, наделаю беды! И не рассчитывайте на стосу, потому что я не дам ни гроша! Слышите? Ни гроша! Стосу. Как бы не так!» Мамаша будет у вас за служанку, а мои стосу пойдут вам на развлечение. Если только она будет жить у вас, то передайте ей от меня, пусть она хоть околевать будет, я ей стакана воды не дам. Вон отсюда, марш, чтобы и духу вашего здесь не было». «Вот чудовище», — сказала Жильвеза, в ярости захлопывая за собою дверь. На следующий день она взяла к себе старуху-купо. Ее кровать поставили в комнату Нана, в ту самую комнату, что освещалась через круглое окошко под самым потолком. Переселение не потребовало долгих сборов. Кроме кровати, у матушки Купо был только старый ореховый шкаф, стол до да два стула. Шкаф поставили в комнату с грязным бельем. Стол продали, а стулья отдали в починку. В первый же день своего выдворения у Купо старушка принялась подметать комнаты, перемыла посуду, и вообще старалась быть полезной по мере сил, радуясь, что как-то устроилась. Ларилии из себя выходили от злости, тем более, что госпожа Лира опять помирилась с Купо. Это случилось после перепалки, которая произошла у сестер из-за жервезы. Госпожа Лира рискнула одобрить поведение жервезы во всей этой истории с их матерью, а потом, видя, что сестра злится, вздумала еще поддразнить ее и принялась расхваливать глаза прачки. Какие великолепные глаза, так и горят. А поглядишь поближе, они прямо вспыхивают. Тут у сестер произошла потасовка, после которой они поклялись никогда больше не встречаться. Теперь госпожа Лира проводила все вечера в прачечной и смаковала непристойные шуточки, которые отпускала Клеманс. Прошло еще три года. За это время женщины много раз смирились и ссорились. Жервеза знать не хотела Лореле, Бошей, да и вообще всех, кому она не пришлась по вкусу. Если они недовольны ею, так и черт с ними. Ей-то какое дело? Она сама зарабатывает себе на хлеб, и больше ей ничего не нужно. Мало-помалу Жервеза завоевала в квартале всеобщее уважение. С ней действительно приятно было иметь дело. Нечасто попадаются покупательницы, которые не торгуются, не привередничают и аккуратно платят. Жерве забрала хлеб у госпожи Кадлу на улице Пуассанье, говядину у толстого мясника Шарля на улице полансо а бакалею у Леонгра на улице Гуддор, почти напротив прачечной. Виноторговец Франсуа приносил ей вино из своей лавки, помещавшейся на углу той же улицы, сразу целыми корзинами по 50 бутылок. Сосед Вигуру отпускал ей уголь по цене газовой компании. У жены этого Вигуру... Бока, надо думать, были постоянно в синяках, потому что ее щипали все мужчины о колодка. Надо сказать правду, поставщики старались всячески угодить Жервезе. Они отлично знали, что быть с ней любезным – прямой расчет. Когда она проходила по улице, одетая по-домашнему, простоволосая, в ночных туфлях, ей то и дело приходилось раскланиваться на все стороны. Она чувствовала себя здесь как дома. Соседние улицы казались ей естественным продолжением ее квартиры, выходившей прямо на тротуар. Теперь она охотно ходила сама по всякому делу. Ей нравилось проходить по улице, где каждый встречный был ей знаком. Если ей некогда было стряпать обед, она брала порционно в харчевне, находившейся в том же доме, по другую сторону ворот. Она отправлялась за обедом сама и болтала с хозяином в огромном зале с большими пыльными окнами. Сквозь эти грязные окна тускло виднелся полутёмный двор. Иногда она останавливалась посудачить с какой-нибудь соседкой из первого этажа и подолгу стояла на тротуаре с и сутками в руках, заглядывая через окно в убогую коморку сапожника, где виднелась незасланная кровать, тряпьё, разбросанное на полу, колченогая колыбель, глиняный кувшин с грязной водой. Но из всех соседей... Самое большое уважение внушал ей часовщик, приличный господин в сюртуке, целый день копавшийся в часах малюсенькими инструментиками. Она часто переходила улицу, чтобы поздороваться с ним, и с удовольствием заглядывала в его тесную, как шкаф-мастерскую, где весело тикали дешевенькие стенные часики, и, торопясь в разнобой, все сразу отбивали время. Глава 6. Однажды осенью две зашла по улице Пуассанье. Она отнесла белье заказчицы на улицу Порт-Бланш и возвращалась домой. Утром прошел дождь, было совсем тепло. От грязной мостовой поднимался резкий запах. Прачка, слегка задыхаясь, медленным шагом лениво прилась по улице. Корзина мешала ей. Её томило какое-то смутное желание, и усталость только увеличивала его. Она охотно съела бы сейчас что-нибудь вкусненькое. Случайно подняв глаза, она увидела дощечку с надписью «Улица Маркаде». И вдруг ей пришло в голову пойти на завод Гуже. Он не раз предлагал ей зайти к нему и посмотреть, как обрабатывают железо. Впрочем, чтобы рабочие чего не подумали, она решила спросить Этьена и сделать вид, что пришла исключительно ради него. На заводике выделывались шкворни, гвозди, гайки, болты. Он находился где-то недалеко – в этом конце улицы Маркаде, но Жирвеза не знала, где именно, тем более что на большинстве домишек, разбросанных среди пустырей, не было номеров. Ни за какие деньги не согласилась бы она жить здесь, на этой широкой грязной улице, черной от угольной пыли, летящей из соседних заводов, с разбитой мостовой и ямами на каждом шагу, в которых застаивалась гниющая вода. По обеим сторонам тянулись какие-то сараи, большие застеклённые бараки, какие-то серые и точно недостроенные здания с торчащими балками и неоштукатуренными кирпичными стенами. Проходы между этими беспорядочно громоздившимися кирпичными постройками вели прямо в открытое поле. Кое-где попадались убогие харчевни и подозрительные грязные кабаки. Живе запомнила, что заводик должен находиться рядом со складом тряпья и железного лома. По словам Гуже, на этой грязной свалке лежало товару на сотни тысяч франков. Кругом стоял гул от машин. Тонкие трубы на крышах с резким свистом выбрасывали клубы пара. Где-то через ровные промежутки времени шоркала механическая пила. Звук её был похож на звук раздираемого коленкора. Стук и грохот машин пуговичной фабрики сотрясали мостовую. Жильвеза пыталась ориентироваться во всем этом хаосе. Она стояла в нерешительности, повернувшись лицом к Манмартру и не знала, идти ли ей дальше. Внезапно налетел ветер и погнал по улице клубы черного дыма из высокой фабричной трубы. Жервеза зажмурилась, задыхаясь, и в ту же самую минуту услышала мерный стук молотов. Оказывается, она уже подошла к заводику. Она убедилась в этом, заметив рядом подвал с тряпьём. Но она все еще стояла, не двигаясь она не знала, где вход. За полуразвалившимся забором начиналась дорожка, терявшаяся среди куч щебня и мусора. Большая грязная лужа залила проход. Через нее были перекинуты две доски. Наконец Жервеза решилась перейти по доскам через лужу, повернула налево и очутилась среди целого леса старых телег, опрокинутых оглоблями кверху, среди разрушенных лачуг, от которых остались одни только остовы с торчащими во все стороны балками. В глубине двора, в бурой полутьме сумерек, мерцал красноватый огонек. Стук молотов прекратился. Жильвеза продолжала осторожно пробираться по направлению к свету, когда мимо нее прошел какой-то рабочий с чёрным отсажи лицом, с козлиной бородкой и бесцветными, глядевшими из-под глазами. — Послушайте, — сказала Жильвеза, — «Здесь должен работать один мальчик. Этьен. Это мой сын». «Этьен, Этьен», — хрипро пробормотал рабочий, переступая с ноги на ногу. «Этьен. Нет, такого не знаю». От него разило спиртом, как из старого бочонка из под водки. Встреча с женщиной в темном уголке, казалось, развеселила его. Жальвеза попятилась. «Ну а Гуже здесь работает?» — тихо спросила она. «А, Гуже? Да, — сказал рабочий. — Гуже, я знаю. Так вы к Гуже пришли? Ступайте вон туда». Он повернулся и закричал хриплым, натреснутым голосом. «Эй, золотая борода, к тебе дама!» Но грохот железа заглушил его крик. Железо пошла дальше, добралась до двери и заглянула внутрь. Перед ней было огромное помещение — которому она сначала ничего не могла разобрать. Где-то в глубине тусклой звездочкой поблескивал горн. Его мертвенный свет, казалось, только раздвигал этот мрак. Огромные тени скользили в темноте. Иногда перед огоньком двигались какие-то черные массы и заслоняли это единственное пятно света. Какие-то гигантские фигуры с огромными руками и ногами. Жельве стояла в дверях и не решалась войти. Она вполголоса позвала: «Господин Гуже! Господин Гуже!» Вдруг захрипели мехи и брызнул сноп белого света. Всё осветилось. Из темноты сразу выступил грубый дощатый сарай с кое-как прибитыми окнами и дверьми, с кирпичной кладкой по углам. Всё было покрыто густым слоем угольной пыли. Со всех балок, словно повешенное для просушки тряпьё, свешивалась многолетняя, тяжёлая, пропитанная пылью паутина. На полках, вдоль стен, на полу, во всех углах, всюду было разбросано железное старье, какие-то огромные ржавые инструменты причудливой формы, поломанная, помятая утварь. Белое пламя разгоралось все сильней, заливая ослепительным светом утоптанную землю и гладкую сталь четырёх наковален, вбитых в тяжелые деревянные чурбаки, которая сверкала, как серебро, и вспыхивала золотыми искрами. Перед горном стоял Гуже. Жервеза узнала его по пышной рыжеватой бороде. Этьена сдувал мехи. Тут было еще двое рабочих. Но Жервеза видела только Гуже. Она подошла к нему. Жервеза! воскликнул он, просияв. Вот так сюрприз. Но заметив, что его товарищи скорчили лукавые мины, он подтолкнул к Жервезе Этьена и сказал. Вы зашли взглянуть на мальчика. Он ведёт себя молодцом, начинает уже набивать руку. «Однако сюда нелегко добраться», заметила Жервеза. «Мне казалось, что я попала на край света». Она стала рассказывать о своем путешествии и спросила, почему никто в мастерской не знает Этьена. Гуже рассмеялся и объяснил Жервезе, что все здесь называют мальчика Зузу, потому что у него голова стриженная, как у Зуава. Прислушиваясь к их разговору, Этьен перестал раздувать мехи. Пламя в горне слабело, розовый свет угасал, и сарай снова погружался во мрак. Кузнец с нежностью смотрел на улыбающуюся молодую женщину, которая в этом освещении, казалось, вспыхивала румянцем. Оба молчали. Темнота медленно обнимала их. Вдруг уже встрепенулся, как бы вспомнив что-то, и сказал, «Однако нужно кончать работу». Вы позволите, госпожа Купо, оставайтесь здесь, вы никому не помешаете. Она осталась. Этьен снова взялся за мехи. Горн запылал и стал выбрасывать целые тучи искр. Мальчик, желая показать матери, как он навострился, поднял своими мехами настоящую бурю. Гуже со щипцами в руках следил за железным бруском, накаливающимся на огне. Яркое пламя резко освещало кузнеца. Рукава его рубашки были засучены, воротник расстёгнут, руки, шея, грудь обнажены. На розовой, нежной, как у девушки Гоже, курчавились светлые волосы. Слегка наклонив голову, приподняв могучие мускулистые плечи, он стоял, устремив на пламя внимательный взгляд светлых немигающих глаз, похожий на отдыхающего титана, невозмутимо спокойного в сознании своей силы. Когда брус раскалился до бела, Гуже выхватил его из огня щипцами, положил на наковальню и, ударяя по нему молотом, разрубил на несколько равных частей с такой легкостью, как будто дробил стеклянную палочку. Затем он побросал эти куски обратно в горн и стал вытаскивать их поодиночке для обработки. Гуже ковал шестигранные гвозди для подков. Он зажимал кусок железа в особые тиски, Сплющивал конец, так что получалась шляпка, отбивал шесть граней и сбрасывал готовые ярко-красные гвозди на черную землю. Здесь они постепенно темнели и угасали. Работал он с необыкновенной ловкостью. Пятифунтовый молот так и ходил в его руке. Каждый удар заканчивал какую-нибудь деталь, и все его движения отличались такой удивительной точностью, что он мог, не отрываясь от дела, разговаривать и даже смотреть на собеседника. Наковальня звенело, как серебро. Гуже, ничуть не вспотев, бил молотом с таким непринужденным и чуть ли не рассеянным видом, словно ковать гвозди было для него нисколько не труднее, чем вырезать картинки из журналов, сидя у себя дома. «Это гвозди маленькие, двадцатимиллиметровые», сказал он, отвечая на вопрос жервезы. «Таких можно наделать сотни-три в день. Ну, конечно, нужна привычка, а то плечо живо вымахается». Железо спросила, не имеет ли у него к вечеру рука, но кузнец только добродушно рассмеялся. Не принимает ли она его за барышню? Слава богу, у него рука успела претерпеться за пятнадцать лет. От постоянного обращения с инструментами она стала твердой, как железо. Ну, конечно, если бы этим молотом вздумал баловаться какой-нибудь барчук, не выковавший в своей жизни ни одного гвоздя, ему бы через какие-нибудь два часа свело спину так, что он бы и не разогнулся. С виду-то эта работа как будто пустячная, но нередко на ней в несколько лет изматываются даже очень здоровые ребята. Между тем и остальные рабочие дружно стучали молотами. Их огромные тени плясали в свете горна. Красные полосы раскаленного железа светились в темноте. Из-под молотов вылетали искры и, ослепительно вспыхивая, рассыпались вокруг наковальни. Жервеза чувствовала, как ее захватывает этот мерный стук. Ей нравилось в кузнице и не хотелось уходить. Она осторожно обошла горн кругом, чтобы не обжечься, и стала поближе к Этиену. В эту минуту в кузницу вошел грязный бородатый рабочий, тот самый, к которому она обратилась во дворе. «Ну что, разыскали, сударыня?» С пьяным добродушием спросил он. «Знаешь, золотая борода, ведь это я показал даме, где тебя найти». Парень этот, по прозванию «солёная пасть» или «пей до дна», искусный гвоздарь, мастер своего дела, был отчаянный пьяница. Каждый день за работой он вливал в себя не меньше литра водки. Он и сейчас ходил пропустить рюмочку, потому что чувствовал, что до шести часов ему не дотянуть. Не хватит заряда. Услышав, что Зузу зовут итьеном, солёная пасть расхохотался, обнажая черные зубы. «Вот это забавно!» Потом он вдруг узнал же Ну, конечно. Не далее, как вчера, он раздавил по стаканчику с Купо. Пусть она сама спросит у Купо, знает ли он соленую пасть, которого прозывают также «пей до дна». Купо, наверное, скажет «о, это хват». Ах, Купо, ах, бестие он такая! А все таки он замечательный парень. Всегда готов угостить приятеля. Никогда не откажется». «Оказывается, вы его жена. Очень приятно», — повторял солёная пасть. «Купо стоит такой красотки. Послушай, золотая борода, правда она настоящая красавица?» Он корчил из себя любезника и подбирался к жервезе, а она схватила свою корзину и держала ее перед собой, чтобы не подпускать его близко. Гуже, понимая, что пьяница проезжается насчет его дружбы с жервезой, рассердился и закричал. «Эй ты, лентяй! А когда же 40 миллиметровые Пора бы приняться за них. Ведь ты уже высосал свою порцию, бездонная твоя глотка». Гуже говорил о больших 40 миллиметровых болтах, для которых требовалась одновременная работа двух кузнецов. «Хоть сейчас, если хочешь, молокосос», — отвечал солёная пасть, «он же пей до дна». «Туда же!» До сих пор сосет палец» а представляется взрослым. «Нечего чеваниться», — верзила. «Я и не с таким справлялся». «Так вот, значит, и принимайся за дело. Ну-ка, кто кого?» «Идёт, черт побери». Возбужденные присутствием жильвезы они словно вызвали друг друга на бой. Гуже положил в горн заранее приготовленные бруски железа и укрепил на наковальне форму для больших болтов. Солёная пасть снял со стены два огромных молота, кило по десяти. Фифину и Дедель, как окрестили их рабочие. Он продолжал бахвалиться, рассказывая о том, как выковал полгроса болтов для маяка в Дюнкерке. «Вот это так болтики! Настоящие игрушки! Хоть сейчас в музей! Нет, черт возьми, он не боится конкуренции. Чтобы найти другого такого мастера, надо перерыть всю столицу». Вот увидите, какая сейчас пойдет потеха. «Вы будете судьей, сударыня», — добавил он, обращаясь к Джервезе. «Хватит болтать», — крикнул Гуже. «Зузу, -зу, налегай, поддай жару, парнишка». «Что ж, вместе, что ли, будем ковать?» — спросил солёная пасть. «Ну нет, врозь. Каждому свой. Пусть каждый покажет свою работу». Это предложение разом охладило солёную пасть. Весь его задор мигом пропал. Он даже притих. Ковать в одиночку сорокамиллиметровый болт – неслыханно трудное дело. Тем более, что шляпки у таких болтов должны быть совершенно круглые, и делать это одному чертовски трудно. Такая работа требует огромного мастерства. Все кузнецы побросали работу и подошли поглядеть. Какой-то высокий сухопарый рабочий предложил пари на бутылку вина, что уже будет побит состязающиеся зажмурились, чтобы выбрать молот на счастье. Дело в том, что Фифина была на полкило тяжелее, чем Дедель. Соленой пасти повезло, он получил Дедель. Гуже выпала Фифина. Соленая пасть, он же пей до дна, снова воспрянул духом. Поджидая, пока железо раскалится до бела, он стоял перед наковальней в молодецкой позе и бросал на прачку умильные взгляды. Он становился в позицию и притоптывал ногой, как фехтовальщик перед боем. Потом, закинув руки над головой, опускал их со всего размаха, как если бы он уже орудовал молотом. Да, черт возьми, он чувствует в себе столько силы, что расшиб бы в лепёшку в андомскую колонну. «Ну, начинай», — сказал Гуже, зажимая в форму железный брусок, величиной с детский кулак. «Солёная пасть, он же пей до дна», откинулся и взмахнул молотом, который держал в обеих руках. Маленький, сухощавый, с козлиной бородкой, с волчьими глазами, сверкающими из-под лохматых вихров, он сгибался пополам, опуская молот, а замахиваясь, словно взлетал вместе с ним вверх. Он колотил точно одержимый, точно его приводило в бешенство твердость железа. Он даже рычал от удовольствия, когда наносил особенно удачный удар. Других, может быть, водка и расслабляет, но ему она необходима. Он любит, чтобы в его жилах играл спирт, а не просто кровь. Вот и сейчас его подогревает недавняя выпивка. Он чувствует себя дьявольски сильным, как паровая машина. Сегодня железо боится его. Оно делается мягким, как вата. Стоило поглядеть, как плясала Дедель в руках солёной пасти. Она выкидывала дьявольские антраша, Она запрокидывалась, как распутная девка, что пляжет канкан на подмостках в Манмартре и задирает ноги так, что видно все белье. Зевать не приходилось. Проклятое железо живо остывает. Упустил секунду. Глядь, оно уже не поддается. В 30 ударов окончил солёная пасть шляпку своего болта. Но он уже задыхался. Глаза его выкатывались из орбит. Он бесился, чувствуя, что руки изменяют ему. Тогда, вне себя от ярости, приплясывая и рыча, он из последних сил нанес еще два удара, просто так, чтобы выместить на железе свою усталость. Когда Пей до дна вынул болт из формы, шляпка оказалась криво посаженной, точно голова у Горбатого. — Ну что, чистая работа? — спросил он, тем не менее, сопломбом, показывая гвоздь Жервезе. — Я ведь ничего в этом не понимаю, — сдержанно ответила она. Впрочем, жервеза отлично видела результат двух последних ударов Дедели и, признаться, была очень довольна неудачей соленой пасти. Она кусала губы, чтобы не рассмеяться. Теперь все шансы были на стороне Гуже. Настала очередь золотой бороды. Прежде чем начать, он бросил на прачку ласковый и доверчивый взгляд. Потом не спеша приготовился, широко взмахнул молотом, И начал наносить мощные неторопливые удары. Он бил мерно, сдержанно, ритмично, по всем правилам искусства. В его руках Фифина не отплясывала канкан, -кан, как пьяная девка в кабаке, задирающая ноги выше головы. Нет, она мерно поднималась и опускалась, словно благородная дама, чинно приседающая в старинном минуэте. Пятки ее мерно отбивали такт, опускаясь со спокойной уверенностью на раскаленное железо, на самую шляпку болта, сначала сплющивая металл посередине, а затем точными ритмическими ударами обрабатывая его края. Нет, не водка текла в жилах золотой бороды, а кровь, настоящая кровь. Казалось, она пульсировала в самом молоте, отбивая удары. Гуже был поистине великолепен. Горн ярко освещал его с ног до головы. Короткие волосы, вьющиеся над низким лбом и красивая падающая кольцами светло-русая борода вспыхивали, сияли точно золотые нити, озаряя его лицо своим отблеском. И лицо это казалось отлитым из чистого золота. Шея у Гуже была мощная, как колонна, и белая, как у ребенка. А грудь такая широкая, что на ней свободно могла бы улечься женщина. Его плечи и руки казались изваянными из мрамора, словно скопированные со статуи какого-нибудь древнего титана в музее. При взмахе молотом мускулы набухали упругими громадами и жесткими клубками перекатывались под кожей. Шея, грудь и плечи словно наливались. Вокруг него стояло сияние, он казался прекрасным и могучим, как древнее божество. Уже двадцать раз опустил Гуже Фифину, набирая воздух после каждого удара и не сводя глаз со шляпки болта, и только на висках у него выступили капли пота. Он считал 21, 22, 23. Фифина спокойно продолжала свои чинные реверансы. — Ишь, форсит! — насмешливо пробормотал соленая пасть. Жеревеза, нежно улыбаясь, глядела на Гуже. «Боже мой, как глупы мужчины! Вот, например, эти двое. Ведь они колотят только для того, чтобы отличиться перед нею. О, она прекрасно понимает, что они состязаются из-за неё, совсем как два больших красных петуха, которые вот-вот бросятся друг на друга из-за какой-нибудь белой курочки. Надо же было выдумать!» Странно но раз выражается чувство. Да, все это для неё. Для нее грохочет по наковальням Фифина и Дедель. Для нее плющится раскаленное железо. Для нее бешено пылает горн и взлетают фонтаны искр. Два кузнеца куют перед нею свою любовь и состязаются, кто выкует лучше. И сказать по правде, ей это было даже приятно, потому что женщины в конце концов любят, когда за ними ухаживают. Удары молота золотой бороды как-то особенно отдавались в ее сердце. Оно звенело от них, как наковальня, и этот чистый звон смешивался с тяжелым биением ее крови. Может быть, это и глупость, но жервезе казалось, будто удары молота что-то вколачивают ей в сердце, и так это и затвердевает в нем прочно, точно кусочек железа. Когда она шла сюда в сумерках – По мокрой от дождя улицы, ее томило какое-то смутное желание. Хотелось съесть что-нибудь вкусное. Теперь она чувствовала себя удовлетворенной, словно золотая борода насытила ее ударами своего молота. Жервеза не сомневалась в победе Гуже. Конечно, она достанется ему. Соленая пасть слишком уродлив. У него такая грязная, засаленная куртка и какие-то обезьяни ухватки. И Жервеза ждала. Раскрасневшись, разомлев в этой жаре, радостно вздрагивая всем телом при последних мощных ударах Фефины. Гуже продолжал считать 28! крикнула наконец и опустил молот на землю. Готово. Можете посмотреть. На круглой, блестящей, гладкой, точно точенной шляпке болта не было ни единой выбоинки. Настоящая ювелирная работа. Кузнецы молча любовались болтом и одобрительно покачивали головами. «Да, тут уж ничего сказать нельзя. Молча преклонись, да и только». Соленая пасть пытался была отшутиться, но только пробормотал что-то и, повесив нос, ушёл к своей наковальне. Жерве запряжалась к гуже, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть его работу. Этьен опустил мехи огонь в горне стал менее ярким, а по кузнице снова разлился полумрак. Красный свет, словно отблеск догорающего заката, вдруг померк, и мгновенно наступила полная тьма. Они стояли, радуясь этой темноте, которая окутывала и укрывала их в этом прокопченном сарае, пропитанном запахом ржавого железа. Даже если бы свидание их происходило за городом, где-нибудь в укромном уголке, в чаще Винсентского леса, вряд ли они чувствовали бы себя более уединенно. Гуже взял Жервезу за руку, словно он и в самом деле завоевал ее. Потом, все так же молча, они вышли из кузницы. Гуже не нашелся, что сказать. Он только заметил, что Жервеза могла бы увезти с собой Этьена, если бы не оставалось еще полчаса до конца работы. Она уже совсем была собралась уходить, Но он снова окликнул ее, чтобы задержать еще хоть на несколько минут. Постойте, вы еще не все видели. Право, это очень занятно. Он повел ее в другое строение, направо. Там хозяин заводика оборудовал механическую мастерскую. Переступив порог, железа невольно отшатнулась. Громадное помещение, казалось, ходило ходуном. В воздухе двигались какие-то огромные тени с пробегающими по ним красными огнями. Гуже, улыбаясь, стал успокаивать Жервезу. Он уверял, что здесь ничего нет страшного, надо только соблюдать осторожность, смотреть, чтобы подол юбки не попал как-нибудь в зубчатое колесо. Он вошел в помещение, и Жервеза двинулась за ним. И сразу же их оглушил мощный многообразный шум, В нём слышались и свист, и хрипение, и какой-то приглушенный стук. Среди клубов пара шевелились какие-то неясные силуэты. Деловито сновали какие-то черные фигуры, безостановочно двигались шатуны, казавшиеся жервезе совсем одинаковыми. Проходы были очень узкие, приходилось перелизать через препятствия, обходить ямы, сторониться, чтобы тебя не задело. Шум стоял такой, что не было слышно собственного голоса. Жильвеза ничего не могла разобрать. все плясало перед ее глазами. Вдруг слух ее поразил какой-то шорох над головой, похожий на шуршание огромных крыльев. Она взглянула вверх и остановилась. Над нею двигались приводные ремни. Их длинные ленты сплетались на потолке в огромную паутину каждая нить которой разматывалась без конца. Паровой двигатель помещался в углу, за невысокой кирпичной стенкой, и казалось, что ремни двигались сами собой, выплывая из глубокой тени. Это движение, непрерывное, плавное, мягкое, напоминало полет ночной птицы. Тут же Рьвеза чуть не упала, споткнувшись об одной из труб, тянувшихся в разные стороны по плотно утрамбованному полу. Это были разветвления вентилятора, нагнетавшего воздух в маленькие горны около машин. Отсюда Гуже и начал свои объяснения. Он пустил воздух по трубе, и большие языки пламени огромными веерами заполыхали по всем четырем сторонам горна. Они были похожи на огненный зубчатый воротник, ослепительно отливающий розовыми тонами. Свет был так ярок, что маленькие лампочки рабочих казались на его фоне пятнами на солнце. Гуже приходилось все сильнее напрягать голос. Он подошел к машинам. Механические резцы разгрызали железные брусья. Они перекусывали их одним ударом стальных челюстей и кусок за куском выплевывали назад. Высокие сложные машины, гвоздильные. Они делают болты и шкворни, и одним нажимом своего могучего винта формирует шляпку. А вот здесь – полировальная машина с чугунным маховиком. Ее стальной диск бешено крутится, снимая закалину с чугунной детали. А вот тут машины, которыми управляют женщины. Это сверлильные машины. Мерно постукивая блестящими от масла колесами, они нарезают винты на болтах и гайках. Жильвеза могла теперь проследить весь ход работы – начиная с необделанного бруса у стены и кончая готовыми болтами и шкворнями, которые наполняли ящики, грудами, наваленные у стен. Она поняла, улыбнулась и покачала головой. Но все таки ей было немного жутко. Она казалась сама себе такой маленькой, такой хрупкой среди этих металлических гигантов, а глухие удары полировальной машины всякий раз заставляли ее вздрагивать и оборачиваться. Глаза ее уже привыкли к темноте, и в глубине мастерской она различала неподвижных людей, которые налаживали прерывистый танец маховиков, когда какой-нибудь из горнов внезапно выбрасывал свой сверкающий огненный воротник. Но взгляд Жервезы все время невольно устремлялся к потолку. Там, под самыми балками, в глубоком смутном мраке, пульсировала кровь машин. Там неслышно скользили приводные ремни, и эта чудовищная немая сила —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 Между тем Гуже остановился перед гвоздильной машиной. Он стоял перед ней, задумчиво понурив голову, и пристально следил за ее работой. Машина штамповала 40 миллиметровые болты со спокойной уверенностью гиганта. И как просто это делалось! Один рабочий доставал кусок железа из горна, другой вкладывал его в форму, по которой беспрерывно текла струйка воды, чтобы сталь не отпускалась. Вот и все. Поворот винта и готовый болт с гладкой, круглой, словно отлитой шляпкой падал на землю. В какие-нибудь 12 часов эта проклятая машина выделывала сотни кило болтов. Гуже был не злобив от природы, но его иной раз охватывало бешенство при мысли, что эти стальные руки сильнее его рук. И ему хотелось схватить Фифину и разнести в дребезги все это сооружение. Он не мог не огорчаться — хотя сам постоянно твердил себе, что человеку не под силу тягаться железом. Рано или поздно машина уничтожит рабочего. Уже и теперь кузнец получает не 12 франков в день, как прежде, а только 9, и ходят слухи, что жалования еще урежут. Да что говорить, от этих проклятых машин, которые в один день готовят целые партии болтов, точно груды сосисок, хорошего не дождешься. Минуты три Гуже, молча, нахмурившись, смотрел на машину. Его красивая русая борода грозно ерошилась. Но мало-помалу черты его разгладились. Лицо приняло выражение кроткой покорности. Он повернулся к прижавшейся к нему жервезе и с грустной улыбкой сказал. «Да, эта штука нас здорово подведет. Но, может быть, в будущем она будет служить на пользу всем. Вот тогда это будет к общему благу». Жервеза и знать не хотела об общем благе. Машинные гвозди совсем не нравились ей. — Нет, вы понимаете, — с жаром воскликнула она, — это какая-то чересчур гладкая выделка. Мне гораздо больше нравятся ваши. В них, по крайней мере, чувствуется рука мастера. Слова жервеза привели Гуже в восторг, потому что одно мгновение он уже боялся, что как только она увидит эти машины, он ей покажется просто жалким ничтожеством. «Чёрт возьми! Ведь если он сильнее соленой пасти, то машина сильнее его!» Прощаясь с Жервезой во дворе, Гуже от избытка чувств чуть не раздавил ей руку. Каждую субботу Жервеза приносила Гуже белье. Они жили все в том же домишке на Рюнев. В первый год Жервеза аккуратно выплачивала им по 20 франков в месяц в счёт погашения своего 500-франкового долга. Чтобы не запутывать обоюдных расчетов, Уплата производилась в конце месяца. Жервеза подсчитывала, сколько ей полагалось за стирку, и доплачивала гуже недостающую до 20 франков сумму, потому что их стирка никогда не превышала 7-8 франков в месяц. Она уже выплатила почти половину долга, но как-то раз у нее не оказалось денег, чтобы уплатить в срок за квартиру, ее надули клиенты. Жервезе пришлось бегать гуже и занять у них. Потом она еще два раза занимала у них, чтобы расплатиться с работницами. В результате ее долг снова возрос до 425 франков. Теперь она уже не выплачивала ни гроша и отделывалась одной стиркой. Не то чтобы она стала меньше работать или ее дела пошли хуже. Нет, нисколько. Но деньги как-то утекали у нее из рук, расходились неизвестно на что, таяли. И теперь Жервеза была счастлива, если ей удавалось хоть свести концы с концами. Впрочем, она не жаловалась, к чему и деньги, лишь бы хватало на жизнь, и слава Богу. Она сильно располнела, и от этого как-то немного размякла, разленилась. Ее уже не хватало на то, чтобы вечно дрожать от страха, думая о будущем. Чего беспокоиться? Деньги всегда будут. Зачем их копить? По крайней мере, не заржавеют. Госпожа Гуже по-прежнему относилась к жервезе с материнской нежностью. Случалось, что она ласково журила ее и вовсе не из-за долга, а потому что любила ее и боялась, как бы она ни прогорела. Госпожа Гуже никогда даже и не напоминала о долге. И вообще на этот счет была необыкновенно тактична. На другой день после посещения кузницы Жильвеза принесла госпоже Гуже белье. Она относила ей белье сама. Это была как раз последняя суббота месяца. Забравшись наверх, Жильве за минуты две никак не могла отдышаться. Корзина ужасно оттянула ей руки. Трудно поверить, какая тяжелая вещь белье, особенно простыни. Вы все принесли? спросила госпожа Гуже. На этот счет она была очень строга. Она требовала, чтобы ей приносили все белье сразу, до последней штуки, для порядка, как она выражалась. Вторым ее требованием было, чтобы прачка приходила точно в назначенный день и всегда в одно и то же время. Таким образом, никто понапрасну не теряет времени. Все-все, с улыбкой отвечала жервеза, вы ведь знаете, у меня белье не залеживается. Да, это так, согласилась госпожа Гуже. Кое-какие недостатки у вас есть. Но до этого дела еще не дошло. И пока прачка перекладывала белье из корзины на кровать, старушка расхваливала ее работу. Она не рвет, не прожигает белья. Не отрывает утюгом пуговиц, как делают другие прачки. Но вот Синьки она кладет слишком много и чересчурно крахмаливает груди мужских сорочек. Посмотрите-ка, ведь это чистый картон, повторяла госпожа Гуже, щелкая по пластрону. Мой сын не жалуется, но воротник прямо врезается ему в шею. Завтра, когда мы вернемся из Венсена, у него вся шея будет стерта до крови. Ну что вы? с огорчением воскликнула Жервеза: «Мужская сорочка и должна быть твердой, а иначе она будет мяться, как тряпка. Поглядите на господ. Ведь я глажу все ваше белье сама. Работницы никогда и не дотрагиваются до него. Я стараюсь изо всех сил. Лучше десять раз переделаю всё сызного, чем сделаю кое-как. Потому что ведь это, понимаете, для вас». На последних словах Жервеза замялась и слегка покраснела. Она боялась показать, что ей доставляет удовольствие самой гладить сорочки Гуже. Правда, она делала это без грязных мыслей, но все таки ей было немножко стыдно. «Да я ведь не хулю вашей работы», — сказала госпожа Гуже. «Я сама знаю, что вы работаете превосходно. Взять хотя бы этот чепчик. Чудесно выглажен. Никто не сможет так прогладить вышивку, как вы. И плойка замечательная». «Да что говорить, я сразу же узнаю вашу руку». Дайте работнице хоть полотенце, и сейчас будет видно. Только не крахмальте так туго. Гуже за господами не гонится». Госпожа Гуже взяла книжку и стала вычеркивать белье. Все было в порядке. Подводя счет, она запротестовала было против того, что Жервеза поставила за чепчик 6 су, но должна была согласиться, что по теперешним ценам это недорого. «Ну что ж, 5 су за мужскую сорочку — Четыре Су за панталоны, полтора Су за наволочку, Су за передник. Все это недорого. Многие прачки берут на два лиара и даже на Су дороже. Затем старушка переписала грязное белье. Жильвеза собрала его и уложила в корзину, но не уходила, а смущенно переминалась, видимо, не решаясь высказать какую-то просьбу. «Госпожа Гуже», — сказала она наконец, — Я попросила бы вас заплатить на этот раз за стирку, если только, конечно, вам не трудно. Как раз в этом месяце стирка была очень большая. Когда они все подсчитали, в итоге вышло десять франков и семь су. Госпожа Гуже внимательно поглядела на жервезу. «Как хотите, дитя мое, сказала она после короткого молчания. «Если вам так нужны эти деньги, то я, конечно, не могу вам отказать. Но так с долгами не разделываются». «Я это для вас говорю только для того, чтобы предостеречь вас. Подумайте над этим. Поостерегитесь». Жервеза выслушала этот выговор, понурив голову, и пробормотала в свое оправдание, что ей нужно 10 франков для расплаты с угольщиком. Она выдала ему расписку. Но, услышав слово «расписка», госпожа Гуженахмурилась еще строже и привела в пример себя самое. С тех пор, как заработок Гуже понизился с 12 франков в день до 9, она сократила все расходы. Кто в молодости не воздержан, тот готовит себе голодную старость. И все таки госпожа Гуже удержалась и не сказала жильвезе того, что вертелось у нее на языке. Что она отдает белье только для того, чтобы помочь ей расплатиться с долгом. Раньше она стирала сама, и если ей теперь придется платить из своего кармана такую уйму денег за стирку, то она снова будет стирать сама. Получив 10 франков и 7 су, Жервеза поблагодарила и тотчас же ушла. На лестнице она вздохнула свободно и чуть не пустилась в пляс от радости. Она уже привыкла к денежным затруднениям и неприятностям и относилась к ним равнодушно. Выпуталась до следующего раза, и ладно. На лестнице у Жервеза вышла призабавная встреча. Она спускалась вниз, а навстречу и поднималась высокая, простоволосая женщина. Она несла завернутую в бумагу совсем еще свежую макрель с кровавыми жабрами. Чтобы пропустить женщину, Жильвеза прижалась со своей корзины к перилам и вдруг узнала незнакомку. Это была Виржини, та самая девушка, которую она когда-то отколотила в прачечной. Они взглянули друг на друга в упор. Жервеза даже зажмурилась на секунду так как решила, что Макрель немедленно полетит ей физиономию. Но нет, Виржини только усмехнулась. Тогда Жервеза решила быть вежливой, ведь ее корзина загромождала лестницу. «Простите, пожалуйста», — сказала она. «Ничего, не беспокойтесь», — ответила Виржини. И вот, остановившись посреди лестницы, они начали болтать, вовсе забыв о ссоре и ни одним словом не вспоминая о прошлом. Вержине было уже 29 лет. Она превратилась в пышную статную женщину. Ее продолговатое лицо было обрамлено черными, как смоль, волосами. Она тут же охотно и самодовольно рассказала всю свою историю. Она замужем с прошлой весны. Её муж, в прошлом столяр-краснодеревщик, теперь бросил это дело и хлопочет о должности полицейского. Это и надежнее, и почетнее. Для него-то она и купила макрель. Он обожает макрель говорила Вержини. «Приходится их баловать, этих шельмецов. Ведь правда? Да зайдите же к нам. Посмотрите, как мы устроились. Здесь такой сквозняк». Жильвеза, в свою очередь, рассказала Виржине о своем замужестве и сообщила, что это как раз ее прежняя квартира, что здесь она родила девочку. Тогда Вержини стала еще настойчивее уговаривать Жильвезу зайти. Ведь всегда приятно побывать на том месте, где был счастлив когда-то. Она сама целых пять лет прожила по ту сторону реки, в Грукаю. Там она и с мужем познакомилась. Он тогда еще работал столяром. Но ей там было как-то не по себе. Хотелось перебраться обратно в квартал Гуддор. Ведь здесь она решительно всех знает. И вот уже две недели, как она поселилась напротив Гуже. О, пока что у нее большой беспорядок. Но мало-помалу все наладится. Поднявшись на площадку, женщины наконец представились друг дружке. «Госпожа Купо», «Госпожа Пуасон, И теперь у них в разговоре то и дело срывалось с губ. «Госпожа Пуасон, «Госпожа Купо». Им доставляло удовольствие чувствовать себя дамами, потому что они познакомились еще в те времена, когда у обеих было весьма двусмысленное положение.